Глава четвертая. Едва я зашла в свою каюту. На моем поясе завибрировала болталка. Положив устройство размером с куриное яйцо на стол, я дважды ткнула на сенсорный датчик. Из центра болталки вышел голубоватый луч. Развернулся в экран. На тонком стебельке вытянулась вверх небольшая камера. Привет, Изабель! Эмил, как всегда, причесан волосок к волоску. Улыбка натянута, как струна. Зеленые глаза светятся умом и дружелюбием. Привет, ответила я жениху. Ты выглядишь усталой и немного помятый. Эмил слегка прищурился, пытаясь разглядеть меня получше. Это что? «Что на твоем воротнике?» «Грязь?» «Попала в небольшую переделку», – беспечно отмахнулась я. «А твой отец знает?» «Да, конечно. Не нужно так меня опекать». Хэмил Урра очень мил, но совершенно педантичен. Папа говорит, что это такой признак надежности человека. И такой прекрасный молодой человек меня будет уравновешивать. «Ты знаешь, я очень заинтересован в нашей встрече», – строго сказал жених. «И в том, чтобы ты долетела живой и невредимой». Не забывай о нашей с тобой высокой миссии. Да, мы с Хэммелом, можно сказать, родились, чтобы скрепить союз двух галактик: Перитриона и Аусмагала. Магала. И лечу я к нему уже 8 лет. С остановками, разумеется, когда объявили о нашей помолвке официально, мне было 12, а Хэмилу 14. Почему мы? Моя мама была королевских кровей. Папа занимает все высокие политические посты, какие возможно, и отвечает за дипломатические отношения именно с Аусмагалом. Хэмил – сын нынешнего президента галактического альянса Аусмагала, правда, младший. Но президентство не царский титул, хоть обычно эту должность и занимают пожизненно, однако детям она не передается. Десять лет назад наши галактики оказались на пороге войны из-за того, что космические пираты Перетриона нашли короткий путь в Аусмагал и изрядно там пошалили. Был скандал. Дружественная нам галактика чуть не прекратила все дипломатические контакты, которые и так было сложно соблюдать из-за того, что мы очень далеко друг от друга. Да, гиперскорости изобрели уже довольно давно, как и открыли космические рукава, которые значительно сокращали время путешествия между разными галактиками. Но все равно не налетаешься. Около двух лет велись переговоры, сглаживались острые углы. А в день подписания соглашения о дипломатических отношениях и наши с Хэмиллом отцы вдруг решили, что породниться – отличный способ показать, как мирно все настроены. Так и случилась наша удаленная помолвка. Сейчас мы, можно сказать, были почти у цели. Оставалось лететь всего семь месяцев. Нет, моя жизнь не проходила полностью на космическом корабле. Мы останавливались, высаживались на интересных обитаемых планетах. Но на свою родную я не вернусь уже никогда. не Скажу, что это очень грустно. На Этарос с каждым годом становится все меньше ресурсов, и естественный климат меняется в худшую сторону. В моей галактике всего три обитаемых планеты, и все далеко друг от друга. Воусмагали их пять. То есть это более сильная держава. Успокоив Хэммила, я достала компьютер. Подождала, когда жидкие клавиши затвердеют и обретут правильную форму. Это, конечно, древность. Все давно пользуются голосовыми вычислителями. Но мне по-прежнему удобнее тыкать в кнопки и видеть результат на экране. Я ввела. Галактика Млечный Путь. Солнечная система. Планета Земля. На экране появилось изображение спирали. Она крутилась безумно долго, секунд 20. Я успела бы посчитать в уме до триллиона. В каюту Цокая зашел к Робот-питомец. Что ты ищешь, Белл? Информацию о неизвестной мне галактике, призналась я, сосредоточенно следя за верчением спирали. Наконец, по запросу вылез результат. Млечный Путь. Галактика средних размеров. Количество обитаемых планет – 2. Общее число жителей – До расселения 18 миллиардов, в настоящее время около 10 миллиардов. «Тебя интересуют затерянные цивилизации?» Робот помахал механическим хвостом. Встретила парня, который сказал, как будто когда-то жил на земле. «Парня, ты бегала на свидание. Девушке, которая помолвлена, не стоит так поступать. Я не бегала к Васе, летала». Робот сел на задние лапы, индикация заметалась, анализируя мой ответ. «Это же ничего не меняет!» – выдал он результат. Я засмеялась и похлопала его по макушке. Нечего собирать информацию обо всяких нахалах. Скоро папа разберется с Митчеллом и отправит его дальше бить свои рекорды.